Глава пятая. «Да, жить здесь нельзя», — пробормотал Айден, осматривая место, к которому его привел свет. Когда-то это было массивное здание общежития разделенное на две равные части, где жили практики боевых искусств. Юноши и девушки. Можно было только догадываться, сколько здесь могло одновременно находиться учеников. Пара сотен? Полтысячи? В любом случае... Это впечатляло. Когда-то. Сейчас же от здания осталась лишь треть, другая часть лежала в руинах. Из-за чего это могло произойти, айдан не знал, но самым вероятным считал банальное время. Другие постройки вокруг общежития выглядели покосившимися и уставшими. В отличие от центрального района храмового комплекса, здесь уже здания строили, похоже, без той основательности. Парень несколько секунд пялился на руины, которым привела его дорога света, и непроизвольно хохотнул. А затем, не удержавшись, захохотал в голос. Из глаз брызнули слезы, а он все никак не мог успокоиться, присев на один из огромных упавших кусков здания. Абсурдность ситуации, в которую он оказался, ощущалась Айденом как насмешка судьбы. Какой-то злой рок вперемешку со злой издевкой. Выжить, чтобы оказаться в самой настоящей тюрьме, где всем правят выжившие из ума призраки прошлого. Они не видят, во что превратился их великий храм, и как заведенные твердят про обучение боевым искусствам, хорошее отношение к соученикам и требования храма. Это было действительно смешно, если бы не было так грустно и безумно. «Эй, хвостовые призраки! Я выберусь отсюда, слышите? Выберусь!» Парень поднялся на ноги и, что есть мощь, и в ярости прокричал куда-то ввысь, прямо в безграничное безоблачное небо вгчло айден выдохнул приходя в себя и возвращая себе нормальное состояние эмоциональная вспышка улеглась и сейчас ему даже было немного стыдно за свою несдержанность но усилием воли задвинул это на задний план к хвосу все здесь все равно никого кроме него нет а вот вопрос где ему жить остается открытым как и то чем он здесь будет питаться с водой проблем нет горная река достаточно чистая А вот с едой проблема. Айден помнил, что видел в лесу несколько кустов с дикой малиной. Но только этим сыт не будешь. Придется охотиться. Парень закрыл глаза, мысленно вспоминая весь проделанный путь до храмового комплекса. Здесь точно водились птицы. Он слышал их трели, пока шел до храма. Следы от какой-то мелкой живности, вроде белок и зайцев. А еще рыба в реке. Насчет последней он только предполагал, конечно. Но проверить было нужно. Проблема была только в навыках. Айден умел охотиться, но опыта у него было не так уж много. На свалку стая всегда брала с собой запасы еды, а поймать что-то вкусное было не так-то просто. Вышло? Хорошо. Нет, будут кушать из запасов. Здесь же так не получится. Он либо найдет себе еду, либо помрет от голода. У него есть кое-какие запасы вяленого мяса в поясной сумке но даже растягивая хватит его ненадолго и вновь айден вернулся к ставшему в полный рост вопросу жилища временному или постоянному сейчас не так важно минимум который ему сейчас был нужен это хотя бы крыша над головой и стены защищающие от ветра а еще желательно чтобы эти самые стены с крышей не рухнули ему на голову во время сна вдохнув глубокой грудью немного пыльный воздух щекочущий нос айден развернулся двинувшись по дороге высматривая себе временное убежище. Позже, когда чуть освоится здесь, попробует найти что-то нормальное. Хотя, конечно, для него было бы неплохо, если удачное место обнаружится сразу, но, судя по разрушениям вокруг, надежд на это было мало. Парень как-то сомневался, что призраки пустят его жить в центральные строения и пагоды храма. Но он обязательно попробует. Мало ли. Более или менее нормальное место нашлось быстро. Одноэтажное небольшое здание, в котором хранились принадлежности по уборке территории. Оно хорошо сохранилось, в том числе и крыша, так что неплохо подходило Айдену, а близкое расположение к ручью делало это место и вовсе идеальным. Оставалось только вынести из этого склада все лишнее, чем он и занялся. Именно за этим делом его и застал один из призраков, который наведался сюда. Не тот старик, что встречал его на входе, но тоже кто-то непростой, судя по строгой черной форме. Внешне это был мужчина старшего возраста с гладко выбритым лицом и поблескивающий на солнце лысиной. «Ученик, что ты делаешь и почему не заселился в свою комнату?» Спокойно спросил он, осматривая складское помещение, которое сейчас проветривалось. «Комната разрушена, старший!» вежливо ответил парень, внутренне подобравшись и замерев, отслеживая реакцию гостя. «С этих болванчиков станется отправить его сейчас в обваливающееся здание, включив свое обычное «я ничего не понимаю». Но нет, обошлось. Старший лишь задумался на несколько секунд, словно бы мысленно с кем-то общаясь, после чего кивнул. «Хорошо. Временно можешь занять это здание, пока слуги не приведут в порядок корпус общежития». Не забудь предупредить других учеников о произошедшем. Им тоже придется временно переселиться. «Обязательно, старший!» Немного поклонился Айден, мысленно переводя дух. «Тебя уже ждут на твоем первом занятии. Павильон внешней силы станет в этом месяце твоим единственным местом учебы. Позже к нему начнут добавляться и другие. Следуй за световой дорожкой». «Старший!» Парень запнулся, но пересилил свою внутреннюю неуверенность, твердо взглянув в глаза призраку. «Я бы хотел начать обучение сразу во всех доступных мне павильонах. У меня слишком мало времени. Месяц — это...» «Всему свое время, ученик!» Не стал его дослушивать мужчина, в раздражении дернув бровью, словно бы это был самый обычный живой человек. «Без должной базы и опыта тебе нечего делать в других павильонах!» Это не обсуждается. Но ты всегда можешь постараться и быстрее прочих учеников освоить навыки павильонов. Тут все зависит исключительно от тебя. А теперь ступай. Сказав это, призрак пропал, оставив ругающегося мысленно Айдена одного. — Вот же хвост в отродье! Хотят, чтобы я освоил все быстро? — Будет им! — пробормотал он, направляясь в сторону павильона внешней силы. Как и следовало ожидать, сам павильон располагался в районе, который меньше всего пострадал от времени и разрушений. Совсем недалеко от места, где проходил недавно, буквально пару часов назад, испытание таланта. Разительное отличие от района с разрушенным общежитием и прилегающих к нему территорий, конечно. Сам павильон представлял собой круглое трехэтажное здание и прилегающее к нему вплотную, такую же круглую, большую каменную площадку-арену, поднятую над землей почти на полный человеческий рост. Призрак этого места ожидал Айдана на арене. Он стоял посреди нее и внимательно следил за приближающимся парнем. И да, это был тот самый старик, который встречал его на входе в храм дракона. "Мне уже известно, что у тебя появились проблемы с жильем», — обратился к Айдану старик, стоило молодому человеку подойти ближе. "До момента, пока общежитие не будет отстроено и починено слугами храма, можешь жить в том месте". Старший, вы же понимаете, что слуги никогда не отстроят здание. Здесь уже много лет не было живых людей. Здесь остались только вы, призраки. Взгляд старика даже не дрогнул. Он словно бы и не понял, что ему говорит Айден. Или просто притворялся, что ничего не понял. Что очень похоже. Вместо этого призрак, как ни в чем не бывало, продолжил. «Пускай ты стал учеником только сегодня. Принцип храма дракона таков...» что мы не любим лень. Возвышение — это главная цель каждого практика боевых искусств. Становясь сильнее, вы усиливаете храм. Никакого отлынивания, полная самоотдача, четкая цель». «Я понимаю, старший, и готов», — ответил тут же Айден. «Отлично. Тогда начнем немедленно. Пригласи других учеников сюда и приступаем». «И называй меня в павильоне наставником!» Парень осмотрелся, с трудом скрывая внутреннее раздражение от идиотского распоряжения старика. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы немного успокоиться. Уже очевидно, что ни к чему его возмущение или попытки открыть глаза не приведут. Так что оставалось только подыгрывать по мере возможности. «Уже все здесь, наставник!» — четко ответил Айден. «Готовы к обучению!» Старик кивнул и взмахнул рукой, создавая перед собой дымчатую фигуру человека. Рассмотреть черты лица или одежды у нее было невозможно. Появившийся человек стоял прямо, раскинув руки в разные стороны, а по всему его телу появились тонкие линии, соединяющиеся в одном месте. «А теперь смотрите внимательно», — сказал призрак, кивая на фигуру. «Это основа основ любого практика боевых искусств. В теле существует 14 парных духовных каналов. По ним перемещается специальная внутренняя энергия, названная духовной. Практики боевых искусств используют эту энергию множеством способов. В том числе и усиливают себя с помощью нее. Подавляющее большинство техник и способностей используют духовную энергию. И чем ее у человека больше, чем она чище, тем сильнее проявляется способность. Некоторые навыки потребуют от вас огромного количества этой духовной силы, и это еще без учета требования по изучению этой способности. Вашей главной задачей в павильоне внешней силы станет тренировка тела, чтобы подстегнуть свое восприятие и помочь ему почувствовать духовную энергию вокруг, и, что самое важное, в самом себе. Именно последнее нужно каждому практику, чтобы сделать первый шаг в возвышении. Вопросы. Вопросов у Айдена было много, но сейчас главное — это стать сильнее и пройти обучение. Вопросы могут и подождать. Потому парень не промолчал. «Отлично. Приятно, когда ученики понимают тебя с полуслова», вдруг улыбнувшись, сказал старик. «Уверен». Вы и без меня прекрасно знаете все этапы становления практиков боевых искусств, так что я на этом останавливаться не стану. Скажу только, что в этом храме дракона, если приложите все силы, вы вполне сможете достичь белого ранга. Возможно, даже достигнете его пика и вплотную приблизитесь к следующему этапу — зеленому рангу. В вашем возрасте это станет хорошим началом в возвышении. «Храм по праву гордится своей системой обучения, и по окончании мы даже предоставим вам техники развития и навыки для зеленых рангов. Надеюсь, это вас достаточно замотивирует». Айден все-таки не удержался от любопытства. Про этапы практиков он слышал, но лишь об этих двух, а тут выдалась такая возможность. «Наставник, а что идет после зеленого ранга?» Старик посмотрел на него строго. Похоже, ему в действительности не сильно нравилось, когда ученики задают ему вопросы. Это вам должны были рассказать еще ваши родители и учителя школы. Красный и черный ранг мы обсудим как-нибудь потом. А сейчас, пожалуй, начнем наше занятие. Полагаю, вы спрашиваете себя, каким образом будут проходить наши тренировки? Что же, для вас это станет интересным опытом. И вот эта улыбка старика Айдену уже сильно не понравилась, а уже через несколько часов он понял, почему. Рядом с павильоном был небольшой парк, куда старик отправил своего подопечного, приказав пробежать несколько кругов. Проблема заключалась в том, что при этом на руки и ноги Айдена оказались нацеплены совсем небольшие браслеты, которые оказались утяжелителями. По ощущениям молодого человека, каждый браслет весил килограмма два или даже три. А это совсем немало для постоянного ношения во время бега. Пока же Айден бежал, практически не видя перед собой ничего застилающего глаза пота, он слышал на самом краю сознания бубнёж старика. Тело и дух идут рука об руку, закаляя и усиливая тело. Мы подготавливаем свой дух к новому качественному рывку. Почувствовать же духовную энергию со слабым, немощным телом, не знающим, что такое нагрузки и неспособным вынести их, «Невозможно. Именно поэтому в павильоне внешней силы мы будем так сосредоточены на усилении ваших физических возможностей. Вперед, ученики! Превзойдите себя! Преодолейте свои ограничения, и это неизбежно приведет вас к возвышению!» На это Айден лишь мог бормотать себе под нос ругательства. Его безмерно злила эта близорукость старика, что даже не замечал отсутствия здесь этих самых учеников. И при этом эти слепые призраки не хотели признавать очевидного. Храм дракона был давным-давно уничтожен. Он стал таким же призраком, как и они сами. И вместо того, чтобы принять свою судьбу, эти бараны заставляли Айдена пройти дурацкое обучение для того, чтобы выбраться отсюда. О, как он злился! И каждый раз, когда ноги начинали подкашиваться, а сил не оставалось на то, чтобы идти дальше, гнев вспыхивал в нем, и парень на одном упрямстве продолжал бежать вперед. Силовые тренировки перемежались с продолжительными медитациями, когда ученик пытался нащупать духовную силу вокруг себя. В течение нескольких часов он пытался отрешиться от мира и ощутить потоки духовной энергии вокруг себя. В это время, в момент отрешения и внутреннего спокойствия, он непроизвольно возвращался мыслями к своим товарищам. Стая стала для него семьей после пропажи отца, единственными, на кого он мог положиться и кому доверял. Он должен был во что бы то ни стало вернуться, и как можно быстрее. Вот только сделать это было очень непросто. Стоило ли говорить, что вот уже несколько дней тренировок Айден даже близко не смог приблизиться к своей цели. Тренировки занимали почти весь его день, а вечером он, кое-как приползая к себе в дом, питался своей не самой разнообразной пищей, чтобы уже через несколько десятков минут забыться глубоким, усталым сном. И да, с едой вопрос удалось решить, пускай и не без проблем. Как оказалось, в ручьях на территории храма водилось достаточно рыбы, чтобы прокормить даже небольшую группу людей, а пара самодельных ловушек для птиц регулярно приносила Айдену по одной или даже по две свежей тушки местных печук. Благо из стаи научили его когда-то многим премудростям ловли птиц. А еще парень смог проверить переданную ему алхимию. Птица, которую он скормил небольшую часть из полученной целительной пилюли, выжила и вроде как даже неплохо себя чувствовала. Для сравнения, через день после этого он попробовал дать ей одну из своих старых таблеток, тех самых отбракованных алхимиком, и птаха практически мгновенно умерла, не выдержав подобных издевательств. На пятый день случилось неожиданное. Посредь дня погас дневной свет, и на краткое мгновение Айден оказался свидетелем подтверждения слов старика о том, что это место полностью изолировано от мира, потому что в небе он видел лишь непонятную пустоту, смотреть на которую было больно. Посреди этой пустоты плавали огромные острова, на которых парень даже успел разглядеть какие-то постройки. Жаль только рассмотреть их у него не получилось. Через мгновение все вернулось обратно. Небо стало обычным, как и искусственное солнце. «Проклятье!» — вырвался он. И это все, что он мог сказать на этот счет. Дни сменялись днями. Для самого Айдена они превратились в одну сплошную круговерь тренировок на выносливость. Бег с утяжелителями, силовые упражнения со специальными гантелями и практика медитаций, где он пытался раз за разом ощутить духовную энергию. Если бы не рыба и редкие птицы, парню пришлось бы очень худо. Тело каждый день буквально кричало о том, как оно устало. Но наутро, превозмогая боль в мышцах, Айден все равно поднимался, ловил себе очередной обед на вечер и бежал на очередную тренировку. Сжав зубы, он продолжал день за днем выполнять все требования наставника. По словам призрака, качественный скачок произойдет, когда парень сможет прикоснуться к энергии духа и начать ее использовать для усиления собственного тела. Но пока до этого еще очень далеко. По крайней мере, так ему это казалось. И слова Айдена про то, как он станет сильнее, сейчас звучали у него в голове эдакой насмешкой. Все изменилось спустя три недели с момента попадания Айдена в Храм Дракона. Вот только самих его заслуг в произошедшем прорыве оказалось не так уж и много.